12. Следующий день прошел в тренировках с сестрой и братом. Точнее, больше в обучении Эльмеры и Славяна. Спарринги с младшим братом показали, что уровень владения клинком у Руса действительно сильно вырос, так как раньше Славян стабильно выигрывал половину схваток. Сейчас же его уровень опустился до прежней результативности Эльмеры с двумя-тремя победами из десятка. Оба учились очень быстро, особенно налегал на учебу славян, как истинный фанат мечевого боя. Требовалось всего несколько повторов, чтобы они крутили показанные финты, словно владеют этими приемами уже много месяцев. Так что к вечеру результативность тренировочных б о ё в вернулась практически к прежнему уровню. Но не только тренировками занимался р у з Все-таки усталость никто не отменял, так что после обеда, в тихий час, когда шевелиться сильно не хочется, да и вредно, п и щ и нужно улечься, он общался с моряками, точнее с кормчим по имени Клеарх. Моряки вели себя спокойно. Жили они в одной гостевой полуземлянке, никто их не гнобил. Знали, что им ничего по большому счету не грозит. В рабство не обратят, хоть и варвары, ибо до них давно довели смысл произошедшего. Так что за все ответит сам купец. С них взятки гладкие, так что им даже свободное п е р е м е щ е н и я по городищу не ограничивали, в отличие от охраны купца, только к кораблю не подпускали, чтобы не угнали. Рус хотел узнать ходовые характеристики купеческой галеры и степень знания кормчем, акватории Черного моря и основных рек, чтобы понять, сможет он его довести до нужного места или придется искать специалиста на стороне, в том же Херсонесе. чего очень не хотелось бы, ибо это и время, потраченное впустую, и деньги, так как услуги к о р м ч е г о надо думать, будут стоить недешево. Да и сомнительно, что кто-то наймется к варварам. Теоретически он может провести судно сам, не заблудится. Но все-таки лучше в этом довериться профессионалу. Все дело в течениях. Было бы глупо тратить время и силы, выгребая против потока, там, где можно спокойно доплыть без лишних усилий. Для этого он обшарил сундук, как самого купца, так и к о р м ч е в о в поиске хоть чего-то, напоминающего карту, и нашел пергаментный свиток, точнее узкую, сантиметров пять шириной, и длинную, около полутора метров, пергаментную ленту, с кривыми линиями и условными обозначениями. Вот только ничего не понял. ибо это не была привычного ему вида карта. Единственное, почему он понял, что держит именно то, что ему надо, так это из-за значка с подписью «Херсонес». К счастью, Рус, как и прочие дети пана, был грамотным и худо-бедно, но владел греческим и латинским. Были там и другие обозначения населенных пунктов, вот только их название Русу ничего не дало. «Это побережье Черного моря?» — все же уточнил Рус у Клеарха. Да, господин. Где мы? Вот тут, господин. Ясно. Точнее, ничего не ясно. Все-таки вынужден был признать он, рассматривая эти кроки, о которых раньше только слышал, но никогда особо не интересовался подобным видом картографии. Собственно, он даже не знал, существует ли сейчас привычного вида карты. Увы, картография античности и раннего средневековья «Действительно прошла мимо него». «Так, зайдем с другой стороны». Расчистив перед собой участок земли, он кинжалом набросал привычную ему береговую линию с Крымом и Азовским морем. Очень грубо, но узнаваемо. По крайней мере, в будущем всякий бы понял, о чем идет речь. Отметил кривыми линиями Дунай, Днестр, Днепр и Дон. «Понимаешь, что это такое?» к л е а р к смотрелся в рисунок. «Да, северный берег моря». «Значит, классические карты все-таки есть», — подумал Рус. «Что, впрочем, логично. А то, что он и нет конкретно у этого торговца и кормчего, так а н а им по большому счету не нужна». «Верно. Вот здесь мы, а тут Херсонес. За сколько мы отсюда дойдем досюда?» — показал Рус маршрут из района Одессы до Дельты Дона. смотря какой ветер будет господин это понятно назови длительность при самом благоприятном варианте с попутным ветром и его силой как примерно дует сегодня ну и если придется идти только на веслах при штиле или даже в встречном в ветре сложно сказать господин а ты постарайся дней десять господин наконец после паузы во время которой что то подсчитывал неуверенно ответил клеарх а если против ветра, то и все двадцать. С запасом время при благоприятной погоде взял. к о р м ч и кивнул. «Ладно, будем считать, что дней восемь. Так?» Клеарх снова кивнул. «Плюс два дня, чтобы добраться до нужного мне района на Дону, то есть района максимального сближения Дона с Волгой, где точно должны авары тусоваться». Но это уже узнаем у местных по пути, — подумал Рус. Вообще, эта его спонтанная идея с добычей языка с каждой минутой нравилась ему все меньше и меньше. Слишком уж все как-то наскоком делается. Про глубокое планирование и вовсе говорить нечего. Он ведь даже не представлял, как, собственно, вообще собирается кого-то захватывать. даже если узнает где находится подходящая для его цели персона авантюра если говорить одним словом но теперь уже поздно отказываться дальше он начал пытать к о р м ч е г о по ходовым качествам галеры понятное дело что все зависело от ветра и течений но если брать идеальные условия то есть спокойную воду и ветер со среднестатистическими значениями то по всему выходило что при умеренном попутном ветре галера под парусом в час могла проходить около 10-12 километров. Всего лишь в два раза быстрее пешехода. С г р е б ц а м и до 20 км в час, но больше часа на этих грибцов рассчитывать не приходится. Потом требуется длительный отдых. Скорее г р е б ц ы требовались для выдерживания курса, чтобы компенсировать неудачный ветер. н ну о и с л у ч а и неприятностей с пиратами, их в Черном море тоже хватало, для интенсивных маневров, или наоборот, чтобы кого-то догнать, ибо купец в эти времена сам в любой момент мог превратиться в охотника.